327. Даю свидетельство прихода. Ему будут предшествовать сдвиги завершающие, ибо после прихода перемены пойдут не по форме, но по содержанию. Формы будут менять свою сущность без внешней ломки. Потому так важно, чтобы коренные изменения форм жизни общественной произошли до явления моего. И те народы, которые в этом преуспеют, пойдут впереди других, не успевших. Под водительством мудрым страна может достичь рассвета. Но если форма её жизни от вчерашнего дня и сознанием ос отстала, то другая, готовая под водительством мудрым, приуспеет во стократ быстрее. Эволюция народов в новые эпохи требует новых форм всей жизни, и желающие приуспеть должны их принять. Ключом сати и юги является кооперация, психическая энергия и движение женщин. Эти дары эволюции надо срочно принять. Кооперация и сотрудничество всего и всех во всем. Смотрите, как успешно развивается она на совершенно новых основах среди народов нового мира. Так же и женщина равные права получила. Но это лишь начало. Посев добрый даёт всходы велики. Психическая энергия укрепится, приняв учение жизни. Смотрите на утверждение этих трёх и по утверждению их и судите.